«Маска... его напарница?» Пока Исихико провожал Ханоку домой к тете, он успел объяснить ей отношения Ненигина Микута и Маски. Солнце уже зашло, воздух немного остыл, но остался таким же влажным. Вдоль однополосной дороги с давно стершейся разметкой почти не было фонарей, но фары изредка проезжающих машин выхватывали из темноты стройную фигуру Ханоки. «Но даже если так, мне все равно не верится, что он не извинился». «За такое!» Йосихико смотрел на Ханоку с легким удивлением. Он никогда еще не слышал в голосе девушки такого открытого упрека. Он и сам не одобрял поведение Нинигина Микото, но для девушки этот вопрос явно был намного чувствительней. «И все же ссора мужа и жены не имеет прямого отношения к заказу!» Бросил через плечо шагавший впереди Кагане. «Если слишком проникнетесь их трудностями, они и вас морально вымотают!» Ханоку открыла рот, будто собираясь возразить, но в итоге молча потупила взгляд. «Ну, это, конечно, так!» пробормотала Юсихика, складывая руки на груди. Конахана Носако Бима пригрозила, что никогда не вернется к мужу, но у этой богини нет никакой власти над современными людьми. Она может нанести удар лишь по совести Юсихика. «И что тогда будет с Конахана Носако Бима?» Ханука повернула голову к Юсихика, качнув хвостом волос. «Ты так ничего и не сделаешь?» Вопрос так глубоко впился в сердце, что Есихика невольно схватился за грудь. Только слова Ханоки могли поразить его с такой силой. Нет, я бы очень хотел ей помочь, но Нинигина Микота совсем не хочет извиняться. Он всячески отказывается даже говорить с ней. Есихика обреченно вздохнул может ему умолять богов на коленях? Но кого в данной ситуации должен уговаривать Лакей: жену, чтобы она смирилась, или мужа, чтобы он извинился? «Если бы Маска попросила его извиниться, не пришлось бы мучиться», цинично заметил Кагане, покачивая растворяющимся в полумраке хвостом. Ясихи шел следом, подстраивая скорость под Ханоку. Она сказала, что у нее разрывается сердце, когда она вспоминает, как муж подозревал ее в измене. Обронила вдруг Ханока. Как ужасно, что она тысячи лет живет с этим чувством. Узкая тропинка соединилась с широкой улицей, вскоре они вышли на перекресток. На углу которого высились каменные турии храмовые ворота. Ханока остановилась у них и посмотрела на дорогу, ведущую в храм Цума! пробормотал Кагане. Цума! Есихика недоуменно наклонил голову: Храм Цума! Посвященный Конахану Нусакоя Обима. Здесь вокруг много мест, связанных с этой парой. Ясихика тоже посмотрел на исчезающую в сумерках дорогу, в храме Кирисима, где обитал Нинигина тоже была часовня, посвящённая Коноханану Бима. Здесь, в соседней префектуре, тоже был ее храм, но она практически не появлялась в нём. Йосихика вновь задумался над тем, чего пытается добиться богиня, и над тем, правильно ли вообще считать, что ее просьбы не имеют прямого отношения к заказу. «Йосихика, ко мне уже очень давно…» Канука посмотрела на него неуверенным взглядом, словно пытаясь найти нужные слова. «После маноками. Ко мне еще никто не обращался с просьбами. Теплый ветерок донес тихие слова девушки до сердца Юсихика. Разумеется, я понимаю, что нельзя мешать заказу. Юсихика потрясенно слушал, как Ханока пытается связать свои мысли воедино. Но я хотела бы помочь ей. Когда-то эта девушка никак не пользовалась своим даром, но затем она начала носить цветы на кисава Маноками, потом захотела помогать Юсихика. Возможно, в этот самый миг она пыталась сделать очередной шаг на своем пути. Йосихико уже завел себя в тупик выбором между двумя богами, и слова девушки показались ему дуновением свежего ветерка. «Да, я не должен выбирать, против чьей воли пойти», сказал Есихика, чувствуя на себе взгляд Ханоки, и, наконец-то, понимая, что должен сделать. «Настоящий вопрос в том, буду ли я доволен тем, как все закончится», Сначала нужно перепробовать все варианты, а уже потом можно с уверенностью заявить, что случай безнадежный. Ясихика! Ханока слегка улыбнулась, словно на душе ей стало легче. Каганео устало вздохнул, но не стал возражать. «Я встречусь с Нинигинами Микотой ещё раз и попробую его переубедить». Конечно, разговор вряд ли пройдёт гладко, но ведь они познакомились только сегодня. А клубок проблем рос тысячи лет и так быстро не распутается. «А, кстати, я до сих пор не поняла одну вещь. Не знаю, насколько это поможет, но...» — вдруг сказала Ханока. «Действительно ли Конохана Носакоя Бима хочет наказать Нинигиномикото одиночеством?» Юсихика вытращил глаза от неожиданности, откуда у Ханоки взялась эта мысль при виде богини, которая чуть ли не угрозами требовала не допустить возвращения голоса маски. «Но ты ведь сама мне говорила, что Куноханану с такой добивается именно этого». Даже в сумерках взгляд Ханоки оставался таким ясным, что у Уисихика перехватила дух. «Да, тогда мне тоже так казалось», — ответила Ханока, вновь переводя взгляд на каменные тории. «Гляди, Маска, какой сегодня славный день! Но эта так губит одежду! Смотри, как прекрасно цветет эта слива! Но это дерево ничем не отличается от прочих! В такой солнечный день так и хочется прогуляться на пик так а тихо. Что скажешь? Почему бы и нет? Или лучше сходим в храм Хуори? Вы ведь хотели на пик так а тихо? Ага, давненько не был в Хуори, но пусть будет по-твоему! Пусть будет по-твоему! Нинигина Микота стоял в одиночестве посреди храмовой дороги, ощущая спустившуюся с холмов прохладу. Черное покрывало ночи прятала даже белоснежной грави под ногами. Нинигина Микота опустил взгляд на маску, тускло освещенную звездами и погладил ее пальцами. Все началось вскоре после появления детей. Чтобы доказать отцовство Святого Внука, бесстрашная богиня согласилась родить Троиню прямо внутри горящего дома, и Нинигина Микота не знал, как после такого разговаривать с женой. Воспоминания о жизни в небесном мире среди друзей и родственников погружали его в одиночество. Он изо всех сил уговаривал о дома на Микота, пока она не сделала ему эту маску. «Скажи мне, Маска, что мне завтра надеть? Какого священника благословить на следующем празднике? Какой урожай дать людям в этом году?» Тихо спрашивал бог умолчащей маски. «Как мне извиниться перед Сакуей?» Он повторил вопрос, который уже задавал, когда сегодня Днём Лакея потребовал от бога извиниться, у того что-то сжалось в груди. Маска говорила ему, что никакие усилия не могут изменить прошлое, И бог внял этим словам. И ты, конечно же, сказала правду. Нинигина Микота выдохнул, успокаиваясь, и посмотрел на звезды. И все-таки внутри него занозы засел вопрос: ответит ли маска точно так же, когда вновь живёт?